Глава шестая. Остров Марьяга. Шестое одиннадцатого тысяча четыреста десятого. «Ройха, оглянись!» Я обернулся, и взгляд скользнул по кучке недавно освобожденных рабов. Не тех, которые находились в клетках на подземном уровне крепости, а привилегированных с верхних этажей жилых донжонов. После чего приблизился к ним и разглядел того, кто меня звал. Это был полный мужчина, Можно даже сказать, что толстяк с избыточным весом в рваном камзоле и потрёпанных шароварах. В его лице было что-то знакомое, из юности, связанное с военным лицеем Крестич, но голова была забита совершенно другими мыслями, и никак не получалось сосредоточиться, чтобы понять, кто же передо мной. Не узнал. Оттеснив плечом других пленных, толстяк протиснулся вперёд. И только тогда пришло узнавание. Но я уточнил. Кричард Калк так печально улыбнулся и кивнул. Он сам и барон Кричард Калк. Море Штормила. Холодный ветер гулял по крепостной площади, и находиться здесь без дела, тем более вести беседу не хотелось. Поэтому я кивнул Калку. Следуй за мной. Через пару минут мы оказались в просторном помещении, которое когда-то служило штабом для офицеров имперского укрепления. Здесь уже собрались охотники за вампирами, чародеи, командиры рот и несколько оборотней вместе с южморигом, которые приставали к чародеям школы Тайтес с резонным вопросом: "Почему вы считаете нас монстрами?" В общем, всё нормально. В бывшем штабе тепло, и взяв бутылку вина и два кубка, я разместился за столом возле окна с видом на штормовое море. После чего разлил напиток и предложил Кальку сесть напротив. Кричард тяжело упал на стул, и мы молча выпили. Не сказать, чтобы я считал калька своим другом. Вот Альера, он друг, а калька можно назвать сокурсником и на каком-то жизненном отрезке даже приятелем. Последний раз мы виделись несколько лет назад, когда он, еще шевалье, хотел получить от великого герцога Ферра Канема титул домашнего барона, дабы жениться на Малин Сарана, Судя по тому, что он назвал себя бароном, у него это вышло. Вот только как он оказался в этом месте вопрос не самый главный, но интересный. Рассказывай, Кричард, что с тобой случилось и как ты докатился до такой жизни? задал я ему вопрос. Калк посмотрел на меня и спросил: "А можно ещё вина?" "Не стесняйся". Он наполнил кубок, сделал пару больших глотков и только потом начал свой рассказ. Моя семья, воссалы Канимов, ты про это знаешь. И мне досталось хорошее наследство. Я запал на сестру Тармана с раны, сделал ей предложение стать моей женой, и Малин согласилась. Но тут упёрся Тарман. Забыл, как мы его выручили, и заявил, что я всего лишь рыцарь, недостоин его сестры. Пришлось обращаться к Фера Каниму. Великий герцог дал мне титул барона, и мы с Малин поженились. Однако за всё приходится платить. Я был обязан Канимом, и через пару лет меня пригласили стать командиром эскадрона в его армию. Малин к тому времени уже родила сына и снова была беременна. Оставлять её не хотелось, но пришлось. Скоро я оказался в Местире, служил в 9-м легкоконном полку, воевав против оссиров. А 4 года назад в битве под Альфанди нас разбили. Может быть, слышал про это сражение? «Да, Лоттер и Врига расколотил феодальные войска Канемов и Каясов». «Вот-вот», — согласился он и продолжил, — «я оказался в плену. Думал, меня прикончат, а вышло иначе. Меня и еще полсотни пленных воинов, кто имел хорошую родословную, отправили в тыл. Там нас передали вампирам, которые служили королю Уночу Первому. И так мы стали едой для кровососов, многих выпили сразу». а меня и еще троих время от времени, перемещая из одного укрытия в другое, оставили. Еженедельно нам вскрывали вены, и мы отдавали свою кровь. Хорошо питались и толстели, а все наши раны сразу залечивались. Короче говоря, уподобились скотам, которых откармливают ради шерсти или молока. Мы попытались сбежать, и попытка закончилась неудачей. Два моих товарища, барон Фреки и шевалье Алис, погибли. Сорвались со скалы. Третий, граф Камань. Когда нас прижали, покончил с собой, упал на меч. А я не смог. Еще теплилась в душе искорка надежды, что смогу увидеть малины детей. Поэтому сдался, стал одним из четырех данников крови, лично для Армандина Кипура. И даже несколько раз с ним разговаривал. «О чем вы говорили?» «Иногда о тебе. Он знал, что мы вместе учились в Крестича». а порой про дела в империи. Его интересовало, как остверы отреагируют на те или иные события. Он до дна опустошил кубок и наполнил его вновь. А я, решив подбодрить калька, сказал, «Теперь это в прошлом, Кричард. Через пару недель будешь дома вместе с красавицей Малин и детьми». «Нет, Урквард», — снова на его лице появилась кривая усмешка, «этого не будет». «Почему?» — удивился я. Недавно с новой партии рабов доставили человека, которого я знал. Удалось перекинуться с ним парой слов, пока его не положили на алтарь. И он сказал, что мой замок был подожжён и разрушен, а малин с детьми сгорела. Ты уверен, что тебе не солгали? Да. А кто это сделал? Родственники. Те самые, которые хотели отобрать у меня наследство. Меня не стало, а Тарман не смог защитить сестру. И что ты намерен делать? стану мстить, расквитаюсь с убийцами моей семьи, и если выживу, постараюсь жить дальше. Если понадобится помощи, обращайся к Ричард. Благодарю Урквард, то, что ты уже сделал более чем достаточно. Я у тебя в долгу и постараюсь отдать его уже сегодня. Каким образом? Я в этой крепости уже больше года, считаю, что сторожил. Многое видел и подмечал, со многими общался. Поэтому могу указать несколько тайников и дать рекомендации по выжившим данникам крови. Некоторые из них добровольно отдавали вампирам кровь, сами пришли к ним на поклон. А таким людям верить нельзя. Предадут или устроят диверсию. А ещё я знаю, где патриарх хранил свои дневники. Уверен, в его записях найдётся много такого, что тебе будет интересно узнать. Хорошо. Только не пей больше. Сейчас тобой займётся один из моих воинов. Переоденёшься, а потом покажешь тайники и укажешь на потенциальных предателей. Он ничего не сказал, а только кивнул. После чего, оставив Кричерда, я отправил к нему лейтенанта Амоса Бирга, одного из ротных командиров, который занимался сбором трофеев. А сам подошёл к столу в центре бывшего штаба и, принимая доклады офицеров, подвёл итоги операции. Крепости, прилегающие территории под нашим полным контролем. Уничтожено 67 вампиров и разбит Алтарь Сизарна. Освобождены рабы 740 людей и 17 эльфов, а также привилегированные данники крови в количестве 64 человек, с которыми придётся разбираться отдельно. Захвачены большие материальные ценности: много золота и драгоценных камней, зачарованное оружие и артефакты, один из которых Харман Ден Кипурги 2 не успел применить. Он назывался Пекло и при активации мог выжечь всю крепость. Однако патриарх опоздал, и для нас всё закончилось хорошо. Тем более, что наши потери незначительны. Мы потеряли всего трёх охотников, двух оборотней и шесть солдат. Кроме того, поступил доклад от Нэриха. Он захватил ставку местного вождя. По сути, это большая деревня на берегу океана без серьёзных укреплений. Его войска с лёгкостью подавили сопротивление, захватили морского разбойника Эльберта и восемь пиратских кораблей, три из которых Влад Фер готов включить в состав военно-морских сил герцога Ройха. Так что все довольны. Даже князь Рудольф Узенгар, который растерялся в начале боя, но затем показал себя во всей красе и прикончил парочку вампиров. Не говоря уже про остальных охотников, которым переpadaет доля от добычи. А жрец Алай Грач, который по старой памяти обращался ко мне по-приятельски, сказал прямо, «Охотники такой большой куш не брали никогда, и если они мне понадобятся, то от желающих принять участие в подобной операции не будет отбоя». И единственный неблагоприятный момент — погода. «Чародеи говорят, шторм будет бушевать еще трое суток, значит, придется задержаться. Но, может, это и к лучшему. Соберем больше трофеев». От семи неблагонадёжных данников крови маги школы Тай те тет плотнее пообщаются с оборотнями, Нерх почистит ещё пару пиратских поселений, а я смогу отдохнуть. Впрочем, как говорится, покой нам только снится. Появился лейтенант Амос Бирк, который принёс рюкзак с толстыми тетрадями в кожаных обложках. Это те самые дневники патриарха Кипура, о которых говорил Калк. А поскольку прямо сейчас никаких срочных дел не было, Офицеры прекрасно обходились без ценных указаний, я занял одну из комнат центрального данжона и стал листать записки вампира. Армандин Кипер использовал сагрин, один из письменных языков канувшей в небытие империи Иршимибар. Я его разметки не знал, так что пришлось использовать магию. Быстро просмотрел одну тетрадь и понял, что описанные в ней события происходили 5 веков назад. Затем перебрал остальные нашёл самую новую и обнаружил то, что нужно. Последние заметки патриарха. Была мысль, что смогу более чётко понять логику вампиров, которые подставили меня под удар Шамми, и я не ошибся. Бумаге патриарх доверял самые сокровенные мысли, и найдя запись полугодичной давности, я стал читать. Наши боги слабеют. Эпоха кровавых сверст существ, которым никто не мог противостоять, уходит в прошлое. И мы, верные последователи Сизорна, уже не так могущественны, как прежде. Я помню те времена, когда мой наставник, Зибейра Арахаль, мог свободно войти в покой императора Ишимибар и объявить ему волю вампиров, после чего властитель многих миллионов людей проявлял покорность и смирял гордыню. А теперь мы, изгои, прячемся от смертных и скрываемся в тенях, испытываем перед ними страх и ждем, что власть над миром сама по себе упадет в наши руки. Это напрасные надежды, и я это понимаю. Но многие представители нашего клана, как и вампиры, которые не признают кровавых богов, живут в мире иллюзий и не хотят видеть реального положения дел. Мы должны проявить инициативу через продажных и глупых политиков, используя чужие слабости, обещая всем помощь, но помогая только себе активнее влиять на смертных». Не надо бояться лжи. Для нас это такое же оружие, как клинки убийц и клыки воинов клана. Ради достижения успеха дозволено всё. Но прежде всего, когда собираешься солгать, необходимо самому верить в то, что говоришь. Только тогда твои слова прозвучат весомо. Я это знаю. Ведь даже Иллер Анха, этот тупой вояка и чародей-самоучка, Лишь по людской глупости и при поддержке похотливой Кама Нио, объявленной молодым богом, поверил мне. А вот его ученик Ройха нас к себе не подпускает. Наверное, чувствует, что в грядущей драме ему уготована роль жертвы. Эркель сказал, что он опасен, у него есть второе дно, а значит, с ним надо держаться осторожно, и в этом я с ним согласен. Иногда смертная способна на неожиданные поступки, и про Ройха нам известно далеко не все. Я перевернул страницу. Трусливый Шами даже не понимает, что он носитель искры Творца, которая есть едва ли у одного бога из десяти. Страх сковал его, и он не дает своему потенциалу развиваться, чтобы стать настоящим богом с большой буквы, не просто сверхсуществом. а творцом новых миров, в которых вампиры не станут считать себя изгоями, а будут истинными правителями, как это должно быть. Шами не достоин того, что спрятано в нем, и должен погибнуть, дабы уступить место другим, более умным и сильным, таким как Сизорн. И мы, Клан Тейк, выполним свою миссию и пойдем до конца. Операция входит в завершающую стадию. Мы вымоним шами из укрытия, а смертные его ослабят. И вот тогда появится Аркель, который нанесёт последний удар и заберёт искру. Правда, шансы 50 на 50, ибо искра может не перейти в эпостась, которая появится в этом мире, а останется в теле второй божественной половины. Но это возможно ещё лучше, так как Сизарн сможет захватить драгоценный трофей сразу после штурма вражеского дворца, лично прикончив ослабленного потерь и Пастаси Шамми. Вот только произойдёт это лишь через несколько дней, когда представится удобный момент, и после очередной битвы истончатся барьеры между мирами, а пока мы перебираемся на остров Мариага. Следующая запись. Позор. Какой-то человечек смог убить и постоять с бога. Я не могу в это поверить. Но однако это факт. Урквард Тройха убил и постоять самого Шамми, пусть трусливого, но бога вампиров. А что хуже всего, скорее всего, он завладел искрой. Что скажет Цезарь? И что скажу моему богу я, его верный последователь и слуга. Подтвердились самые плохие прогнозы. Ройха действительно завладел искрой, и его называют убийцей богов, глупцы. Ведь он в самом деле может стать опасен для сверхсуществ, если начнёт с ними конкурировать. Цезарь вместе с Сасгартом ведут штурм дворца Шамми, и наш повелитель в жутком гневе. Я думал, что он казнит меня, но обошлось. Мой бог велик и может контролировать свои эмоциональные порывы. Он понимает, что лучше меня его волю в этом мире не выполнит никто. Поэтому буду работать дальше на благо Сизорна и Клана. К нашей удаче Ройха и его покровитель Иллер Анха не понимают, что такое Искра. Они даже не разглядели ее. Могла бы понять Кама Нио, но она слаба и еще не скоро восстановится. Следовательно, необходимо решить вопрос как можно скорее — Ройха не развит, и полученные вместе с Искрой энергоинформационные блоки Шамми не открываются смертному. Тайна остается тайной. Однако у Ройха есть потенциал, и кто знает, сколько времени у нас в запасе — год, десять или сто. Я посылаю по следу Ройха нашего лучшего воина — Эркеля. Он должен использовать любые средства и способы, чтобы заманить человека к нам. Пусть обещает ему хоть луна с неба, хоть трон императора плевать. Если он появится в нашем убежище, ему всё равно конец. Мы отберём то, что принадлежит кровавым богам по праву, а потом я лично выпью кровь этого одарённого смертного. Аркель погиб, я чувствую это. Сизарн требует больше сил, и мы с утра до вечера поливаем алтарь жертвенной кровью. Только этого мало. Нужно больше, гораздо больше. Штурм вражеского дворца продолжается, и наш повелитель тратит энергию, которую по крупицам собирал последние 50 лет. Трусливый бог Шамми уподобился крысе, которую загнали в угол, и она вынуждена драться. Однако меня это не касается. Я должен найти рычаг давления на Ройха, и я его найду. Если потребуется, мы выкрадим его детей или вырежем членов семьи. Он никуда не денется, хотя время поджимает, и проблема требует скорейшего разрешения. И последняя запись, судя по дате, сделанная за день до того, как мы высадились на острове. У меня плохие предчувствия, и я встревожен. Опасность рядом, но я ее не вижу. А ночью я видел сон. Странно. Сны не посещали меня уже пару веков. И в этом видении я шёл по залитой солнечным светом лесной поляне, а рядом была мать. Я схватил бабочку и оторвал ей крылья, а матушка сказала, что так делать нельзя и нужно быть послушным, а иначе придут злые вампиры и заберут меня в своё логово. Детская страшилка. Хотя вампиры за мной всё-таки пришли. Но случилось это в тот момент, когда я уже был стар, и ради сохранения жизни был готов на всё. Может быть, я поступил неправильно и ошибся? Чушь. Я поступил верно. И счастлив служить Цизарну, нашему богу и покровителю, который продлил мою жизнь. Да будет он прославлен в сотнях миров, и да пребудет сильным доколе не рухнет само мироздание. Вот оно, как бывает. Протянул я захлопнув тетрадь. То демоны, то боги, а теперь ещё и какая-то искра. Спрятав тетрадь вампира в безразмерную сумку, я прислонился к прохладной каменной стене и задумался. Вопросов в голове крутилось много. Что такое искра творца? Какая в ней особая ценность для богов? Чего мне ожидать от будущего? Как стать ещё сильнее и получить доступ к наследию Шами? и к каким испытаниям готовится. Как это бывает, вопросов много, а с ответами тяжело. Но одно я знал точно: про искру я учителю и Каманео ничего не скажу. По крайней мере, пока не буду уверен, что для меня это безопасно.